Глава 34 четвертая Следующей нам попалась на глаза лавка готового платья. Вообще, конечно, все аристократы от мала до велика при наличии средств, особенно если проживали в столице и близлежащих городах, шили себе одежду на заказ у местной швеи. Каждую семью обслуживала своя портниха, прекрасно знавшая их вкусы, размеры и платежеспособность. И потому лавки с готовым платьем в крупных городах особым спросом не пользовались. Но, во-первых, в моей глуши швей, кроме тех трех служанок, не водилось. И те аристократки, у которых водились лишние деньги, чтобы сшить одежду на заказ, отправлялись летом за несколько километров от дома в крупный город. А во-вторых, даже с магическими амулетами шили одежду от двух до пяти дней, в зависимости от сложности заказа. Я, по меркам богатеев, была практически голой. Шить на меня нужно было много, очень много одежды. А это прорва времени. И потому мне было гораздо проще купить часть нарядов уже пошитыми. Благодаря тем же магическим амулетам, которые в достаточном количестве имелись у каждой уважающей себя швеи, нужные наряды можно было довольно быстро подогнать по фигуре. Так что я не переживала насчет того, подойдет мне то или иное платье. В лавке готового платья сидела и скучала за прилавком всего одна продавщица. Высокая плотная шатенка с синими глазами, лет 17-18, довольно скромно одетая. Ее платье, серое, немаркое, закрытое с головы до пят, давало понять, что дела у продавщицы идут не очень. Иначе она давным-давно постаралась бы нарядиться, чтобы привлечь, если не клиентов, то хотя бы потенциального жениха из аристократов. Увидев нас, она заметно оживилась. — Моей невесте нужны наряды и обувь. Снабдите ее всем, на что она укажет. — приказал Арчибальд и с явным намеком положил на прилавок серебряную монету. — Конечно, ваше сиятельство! — последовал послушный ответ. И уже мне угодливым тоном. — Что желает Найра? — Все! — совершенно честно призналась я. — Мне нужны белье, домашняя и уличная одежда, шляпки, верхняя одежда, любая обувь. В глазах продавщицы заработал калькулятор. Да-да, я выгодная клиентка. Пришла сюда непонятно в чем, в этом же уйду. Но при этом хочу дома, в шкафу, иметь полный гардероб. И чтобы в покупной одежде было не стыдно на людях показаться. И потому обслужить меня нужно по высшему классу. Кто знает, может быть, я в следующий раз снова сюда приду. Ну, или порекомендую лавку своим знакомым и друзьям. Арчибальд остался ждать в небольшом уютном кресле возле окна, с чашкой чая, появившейся на столике у кресла благодаря магии. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, неспешно попивал чай и смотрел в окно на случайных прохожих. Ну и ждал, пока я освобожусь. Мы же с продавщицей ушли в дальний зал лавки, туда, где имелось примерочное. Белье мне, конечно, не понравилось. Панталоны, да еще и на застежках. Едва ли не по поясоверности неудобные вещицы но я купила их конечно целых 15 штук попрошу своих швей сшить из них что-то относительно нормальное то в чем я попаданка с земли могу ходить без проблем после панталон я взяла комбинации разных расцветок легкие майки и прототипы земных лифчиков тоже отвратной формы тоже на переделку так как ходить в этих орудиях пытки я точно не смогу с платьями было попроще Я нагребла сразу все, что имелось в наличии, штук 30 или 40, не обращая внимания на расцветку и украшения, и попросила подогнать мне это все по фигуре. Также я выбирала обувь. Просто сообщила шокированной продавщице, что беру все. Ну и попросила подогнать по фигуре. Что и куда носить, я планировала разобраться дома, когда приду в себя после этого приступа шопоголизма. Оставались шляпки и верхняя одежда. Здесь вышел небольшой затык. Шляпок в магазине оказалось не так уж много. Штук двадцать, в основном модели, которые мне не нравились или не шли у моего лица. Так что после тщательного осмотра я выбрала две попроще, но при этом посимпатичней. И взяла всего одну, непонятно как, затесавшуюся в группу шляп, меховую шапку. Пригодится. Верхнюю одежду я тоже скупила всю и попросила подогнать под меня. Не на прогулку, так в конюшню выйти пригодится. Мало ли что в жизни бывает. В общем, после меня в лавке, кроме нижнего белья и шляпок, ничего не осталось. Надо было бы еще и перчатки прикупить. Без них молодой леди не пристало показываться на улице ни в какую погоду. Тем более, если она шла под руку с кавалером. Но их, к моему глубочайшему сожалению, в лавке не оказалось. Этот аксессуар всегда шился на заказ. Когда вещи были подогнаны и собраны в одно место в уже пустой лавке, Арчибальд с невозмутимым видом расплатился и открыл портал. Счастливая до поросячьего визга продавщица самолично все перенесла в мое поместье. И даже не подумала поинтересоваться, что за ненормальные клиенты к ней сегодня пожаловали. Теперь, думаю, она найдет деньги и на новый наряд для себя. Все же чаевые Арчибальд оставил довольно приличные. Очередной лавкой на нашем пути стала очень сильно желанная лавка с тканями и фурнитурой. «Хочу все!» Требовательно посмотрела я на Арчибальда, едва мы переступили порог. «Включая продавщиц?» Иронично поинтересовался он. Я помотала головой, не обращая внимания на трех изумленных девушек за стойкой. «Нет, продавщицы мне не нужны. У меня есть кому разбираться с этим добром». «То есть примерки не будет?» Я снова помотала головой. «Ну вот зачем мне примерка, когда я четко знаю, что хочу?» Вон те шерстяные рулоны пойдут на пледы. Под ними даже в самый холод будет тепло и уютно. Мои швеи сошьют то, что нужно, за несколько дней. Те легкие с миленькой расцветочкой на простыни, в том числе и в только что отремонтированные комнаты для вновь набранной прислуги. Из самых простеньких я сделаю форму для служанок. Она довольно часто рвется. И смена, конечно, нужна, куда же без нее. В общем, практически все пойдет в дело. Ну а фурнитура. Она останется на всякий пожарный случай. То есть платье расшить, к примеру. — Как скажешь, милая. Все с той же иронией произнес Арчибальд. И уже шокированным продавщицам — Сложите все товары, что у вас есть, в пакеты, сумки, куда-нибудь. Назовите общую сумму. Да побыстрее. За расторопность плачу одну серебряную монету. Последняя фраза оказалась решающей уже через полчаса продавщицы получив названную сумму переносили через открытый портал товары в мое поместье после того как арчибальд расплатился мы пошли за книгами тоже обнесешь магазин родная поинтересовался арчибальд пока мы шагали по тротуарам выложенным из камня ну что ты милый в тон ему ответила я всего лишь куплю литературу на определенную тематику арчибальд кинул на меня скептический взгляд И, похоже, не поверил ни единому моему слову. И правильно сделал, надо сказать, потому что я намеревалась купить довольно много книг. Да, не все, что были в лавке, но и не несколько экземпляров. С книгами в поместье было туго. Книгохранилище стояло практически пустым. То, что там имелось, будет перечитано за зиму не один раз. А раз я собиралась жить в поместье, то и культурный досуг надо было обязательно себе обеспечить. Да и знания надо откуда-то черпать. Интернета тут нет, к сожалению. В книжном, как и в других лавках, не было никого из посетителей. Оно и не удивительно. Раннее утро, по меркам столичной аристократии. Сейчас народ или еще спал, или только просыпался и вызывал слуг перед завтраком. Это только Арчибальд нарушал всеобщий распорядок дня. Остальные же аристократки жили подобным образом годами напролет. Здесь... Неподалеку от императорского дворца проживали только самые богатые и влиятельные аристократы. Сюда очень редко забредали купцы и простой люд. И потому я не понимала, почему лавки в этот час открыты. Ведь куда логичнее было бы открывать их ближе к обеду. Но раз уж можно было войти и совершить покупки, надо было воспользоваться этой возможностью.